Глава 6. До-ши-рак. Город Янтай, Китай. Пай Жуй-вынь и его напарник и по совместительству брат Пай Чукопай сидели в их любимой маленькой кафешке китайской кухни за барной стойкой. Перед ними за прозрачной пластиковой защитой с вырезом для тарелок работали несколько поваров. Сегодня народу было полно, и чтобы заслужить свою неочередную миску риса и порадовать жену, надо работать в поте лица. Чем братьям нравилось это маленькое заведение? Да тем, что оно стояло тут задолго до их рождения и будет стоять еще долго. А еще тут дают одно из самых вкусных уток по-пекински с рисом. Но не только это было причиной выбора заведения для обсуждения дел. Тут часто собирались члены триады для решения своих деловых, и не очень проблем. Также можно посплетничать о работе. Все равно тут слишком шумно, чтобы кто-то подслушал. Да и не заглядывают сюда посторонние. Так сказать, кафешка для своих. Да и владелец слыл одной из шишек триады и был довольно крупной фигурой в мире теневого бизнеса. Он часто любил сам вставать за плиту и готовить. Многие считали его прикрытие гениальным, Но кто может подумать на повара, что он один из высокопоставленных членов бандитской группировки? Вот и два брата не могли поверить, когда им сказали. Сами же братья Пай тоже были непростые рядовые бойцы триады. Они занимались довольно новой, но в то же время очень ответственной работой. Их задача — информировать и курировать один интересный секретный проект. Конечно, полной картины они не знали, И до них доводили только нужные обрывки информации, но они и не спорили. Вообще, те, кто задают много вопросов, в триаде долго не засиживаются. Они в принципе долго не засиживаются на этом свете. А, жуйвы, ничего копай обрадовался с виду добродушный и горбатый старичок с длинными усами, как у сама. Чего вам? Здравствуйте, господин Нафтизин. Нам две лапши половину утки на двоих, улыбнулся Жуй-вынь. «Окей!» — кивнул повар и удалился сделать заказ. Сейчас народу было много, и места практически все заняты. Как удачно, что братья нашли место в самом углу стойки и могли спокойно поболтать. Хоть рядом и сидел какой-то мужчина, но он был увлечен лапшой, а за ним сидела пара стариков. «Что-то я устал, чё?» — вздохнул один из братьев. «В последнее время слишком много разного рода непроверенной информации поступает. Поставки на конечности стали все реже. — На чего так? Японцы опять что-то темнят. — Не сказал бы. Эти ребята надежные. Сам же знаешь, за не упустят выгоду. — Ну а что тогда? — удивился Жуевы, не ковыряя зубочисткой салфетку. — У них сейчас праздники на праздниках. Плюс еще какая-то свадьба генерала или полководца. Я сильно не шарю в этих делах. — А нахрена вообще тогда мы там сделали филиал? Этот вопрос был больше риторический. «Еще же и гору выкупили. Представляешь, гору у японцев. Я видел, сколько там стоит квадратный метр земли, а тут целая гора. Все же триада сильна. И не говори, брат Жуйвынь». Они некоторое время молча пили чай, который принесла им официантка. Молодая девчонка лет двадцати, которую выкупили в какой-то деревне у родителей еще во младенчестве. И теперь она была полноправным членом триады и выполняла заказы по устранению целей. Она принадлежала клану Коготь дракона и убивала людей по наводке. А между делом помогала старику нафтизину в кафе. Да, еще этот русский приперся, фыркнул Жуйвынь, залпом допивая кружку и закуривая сигарету. Тоже все планы рушат. Гадство. Слышал, что он уничтожил несколько кланов. Но это не точно хмыкнул Чо. «Представляешь, парни с рынка говорили, что он в одиночку закрыл элитных нефритовых тигров». «Ха, да, ага», — рассмеялся брат. «Нефритовых тигров? Смешного. Может, если один на один? Я тоже слышал эту сказку. Типа сразу два десятка». «Вот и я не понял, в чем шутка», — пожал плечами Чо. «Я как-то обращался к ним. Надо было расчистить территорию одного враждебного клана. Помнишь, пару лет назад они еще пытались подмять под себя север города? «Ага. Информаторы сказали, что там около сотни только бойцов, еще глава клана со своими сыновьями, а это были мощные ребята. Ну и вот. Обратился к этим тиграм, и они сказали, что пошлют всего трех воинов. А на утро весь клан вырезали подчистую. Да, тигры крутые». Перед ними поставили две глубокие тарелки супа. «Спасибо», — поклонились они повару и взяли палочки. Некоторое время они наслаждались вкусом блюда. Они даже мучали и чавкали от наслаждения, что было истинным комплиментом для повара. Самым приятным было то, что многие туристы попросту не знали про это место, иначе сюда бы хлынули толпы любопытных гурманов. Без них тут гораздо комфортнее. Да, бывали залетные, как тот же мужчина, сидящий рядом, или только что заглянувшая молодая пара европейцев, но это всего лишь случайные прохожие. «О, смотри, это не Мерсант, ну пальцем Жуйвынь в дальнюю часть стойки. «Ага!» — кивнул брат. «Он самый! Нахер его! Не хочу с ним общаться! Я ему потом скину информацию про того русского!» «А кто это вообще?» — спросил Жуйвынь. «Мне пока не сообщили, говорят, это меня не касается!» «Да я знаю не больше тебя, братец!» «Пожалуйста, Чамичо!» «Слышал он тоже какой-то генерал из Российской империи!» «Ого, прямо из-за пояса?» — удивился Жуйвынь. «И он тут забыл? А ты найди его и спроси. Какого хрена он тут делает и мешает нашей работе?» «Да не надо никуда идти», — произнес на чистом китайском мужчина, который сидел рядом. Оба брата сперва не поняли и уставились на незнакомца в капюшоне. А потом как поняли?» Мужчина расправил плечи, выпрямил спину, и оказалось, что он куда больше всех посетителей заведения. «Что ты сказал?» «Не понял, что. «Я говорю, сейчас ты мне все расскажешь и про филиал вашей триады в Китае, и про части тел, которые ты отправляешь», — также спокойно сказал незнакомый мужчина. «Но позвольте представиться». Он снял капюшон, и братья увидели пышные усы с аккуратно подстриженной бородой. «Кутузов Сергей Михайлович, это я, тот самый генерал из Российской империи». Такой человек не просто так оказался в этом месте. «Но как его пропустили? Не заметили?» «Это сейчас неважно. Самое главное, что враг там, где ему не положено быть. И не потому, что это место сбора триад. Он просто не выйдет отсюда живым». Моментально все присутствующие повскакивали с мест. У каждого в руках было оружие. От пистолета до меча или короткого трезубца. Даже та пожилая пара, что сидела сзади, и та достала два меча. Девушка-официант из драконов молниеносно оказалась у Кутузова за спиной и приставила к его горлу тонкую металлическую иглу. «Зря ты сюда пришел, имперец!» — хмыкнул скрюченный старик нур Афен. «Не ожидал, что ты окажешься настолько глупым!» Но огромный мужчина казалось не особо-то и боялся. Он спокойно допил чай и вздохнул. «Сергей Михайлович, а вы не врали?» «Лапша тут и правда очень вкусная», — произнес парень рядом с генералом. Братьям Пае бросилось в глаза, что хоть он и был одет в спортивный костюм и капюшон, на руках сидели белоснежные перчатки. «А я что говорил?» — прогремел Сергей Михайлович. «Вот только это место наводнели бандюганы». «Ты закончил», — прошептала ему на ухо официантка-убийца. Мужчина повернул голову и глянул девушке в глаза. Пай Чикапай не понял, что произошло, но первоклассная убийца сначала затряслась, как и его на ветру, и выронила спицу. Под ней тут же образовалась желтая лужа, и женщина упала на пол. "Дьямон", бормотала она, отползая подальше к выходу. Кафе погрузилось в гробовое молчание и нарушало его только бормотание официантки, которая пыталась не спускать глаз загадочному мужчины из такой загадочной и холодной страны, как Российская империя. «Тот, кто убьет имперца, получит пожизненное бесплатное обслуживание!» — закричал старик. Но теперь и он стал серьезнее. Выпрямился, расправил плечи. И теперь он выглядел не слабее самого Кутузова, только меньше на голову, и старше лет на сто. Тут уже все кафе как с цепи сорвалось. Кто-то из персонала нажал секретную кнопку, и все окна и двери закрылись металлическими пластинами. Наружу успела выползти только официантка. Она с ужасом смотрела на то, как толстый металл вздувается пузырями от сильных ударов и заклинаний. Драка длилась не больше пяти минут, хотя девушка решила, что прошла вечность. За это время она успела прийти в себя и даже постыдилась того, что от страха обмочилась совсем как ребенок. Подобное поведение недопустимо элитному ассасину когтя дракона. И хорошо, что никто этого не видел. Она встала на ноги и подошла к деформированному металлическому кубу, в который превратилось кафе, в котором она работала. В голове еще всплывал тот жуткий взгляд человека, к которому она приставила ядовитую шпильку. Это были глаза человека, который не то что не боялся смерти. Он сам был смертью. Даже у наставника она никогда не видела подобного взгляда, хотя она считала его одним из самых сильных воинов в мире. Но теперь все кончено. Не мог тот человек спастись в битком набитой убийцами и высшими чинами триады забегаловки. Тот же достопочтенный Нурафен стоил маленькой армии, не говоря уже о супругах Лу-Доман. С виду старики стариками, а до сих пор считаются одними из лучших киллеров Китая. Да и братья Пай чего стоили? Недаром они были одними из боссов. Подойдя ближе, она прислушалась. Слух у когти дракона развит лучше, чем у большинства магов кто-то подошел к тому месту, где раньше был выход. Официантка выдохнула. «Значит, сейчас снимут защиту, и ей останется только вытереть мокрое место, которое осталось от Кутузова». Но то, что случилось дальше, перевернуло ее мировоззрение. Пули, непробиваемые пластины, с ними начало что-то происходить. Медленно они начали мяться, как будто с той стороны что-то сильное пыталось сжать их. Затем металл не выдержал и лопнул. Показались пальцы. Девушка сделала пару шагов назад и собралась бежать. «Стоять!» Появилось еще одно отверстие, идеально ровное, словно его вырезали очень острым мечом. В дыре она увидела глаза, которые наблюдали за ней. Только сейчас девушка ощутила на шее едва уловимую нить. Она даже не стала проверять и просто замерла. Через секунду металлическую пластину вырвали, как кусок пластилина. Это был тот самый мужчина, к которому она несколько минут назад приставила спицу. На нем не царапины, но он был весь покрыт кровью и кишками, а также бульоном, который приготовили всего несколько минут назад. Рядом выпала еще одна круглая часть металлической пластины и показался напарник этого страшного имперца. — Что-то какой-то слабенький у них металл, — разочарованно произнес грозный генерал. — Китайский мой господин. У нас в доме даже столовые приборы для прислуги из такого не делали», — фыркнул второй. Они выглядели так, как будто вышли из магазина, в котором они не нашли того, что искали. Присмотревшись, девушка увидела, как за более низким имперцем тянулась тонкая нить, к которой были привязаны братья Пай. Оба имперца подошли к дрожащей от страха официантке и нависли над ней. «Имя», — властно произнес Кутузов. «Липсиха». — одними губами произнесла девушка, понимая, что лучше не врать. И дело даже не в том, что она не готова к смерти, еще как готова, но что-то ей подсказывало, если она попытается дернуться, то может случиться что-то более ужасное, чем смерть. «Забавные у вас имена», — улыбнулся генерал. «Леша, а скажи...» Не успел он договорить, как из кафе выпался еще живой норафен. «Чего ты встала?» Убей его! Он напал на меня! Прохрипел старик. Дела его были очень плохи. Он с трудом встал. Одна рука висела плетью, половина лица в крови. Я... Я, я не могу! Она поймала себя на мысли, что никогда так широко не открывала глаза и никогда так сильно не боялась. Ах ты, сука неверная! Об этом узнает глава драконов! Предательница! Зарал он и, напитав руку энергией, швырнул в нее тесак. Девушка зажмурилась и уже была готова принять смерть, но она почему-то не наступала. Приоткрыв один глаз, она увидела, как тесак торчал из головы Нурафена. «Совсем из ума выжили повара!» — задорно произнес генерал Кутузов. «Даже не дал договорить!» «Простите!» — прошептала девушка. «Девчонка, как там тебя?» — наклонился ближе Кутузов. «Психа!» «Ай, ладно, скажи, ты умеешь готовить то, что подавали в этой забегаловке?» «Да, все рецепты мне известны», — кивнула девушка, слегка опешив от вопроса. Теперь имперец повернулся к своему товарищу. «Алеша, скажи, у нас в усадьбе есть те, кто разбираются в китайской кухне?» «Нет, думаю, таких нет, мой господин». «Вот и чудно», — Кутузов опять повернулся к девушке. «А теперь послушай». «Твои работодатели тебя предали, и, как ты понимаешь, хотели тебя убить». Он кивнул на мертвого старика. «Теперь у тебя тут нет будущего. Да раз так, то я предлагаю тебе поехать со мной. Но я ни в коем случае не настаиваю. Хотя могу сказать, что жить с нами ты будешь лучше, чем тут. И никто тебя и пальцем не тронет. Ну, что скажешь?» Лепсиха только стояла и смотрела в лицо Кутузова. «Удивительно. Совсем недавно она видела настоящее чудовище. А теперь это был вполне добрый мужчина, среднего возраста, с пышными усами и бородкой». «Я... хорошо...» — кивнула она. Что-то ей подсказывало, что с этим человеком она точно будет в безопасности. «Вот и чудненько», — выпрямился он. «Так, Алёша, девочки нужны новые документы. А теперь давай найдем более спокойное место для допроса этой парочки». Порт Хоккайдо, Япония. Когда на горизонте появился берег, у меня в душе вся замерло от предвкушения. Какой будет эта страна? Будет ли тут так же красиво? Или все окажется банальным? Подплывая, мы увидели, что на берегу нас уже ждала небольшая процессия из десяти человек. Все же адмирал Нахимов не планировал устраивать парад, за что я был ему благодарен. «Ага». «Что-то много людей он притащил», — удивилась Света, и я понял, что обычно их еще меньше. Причалив, мы выехали на лимузине. Это была личная прихоть Нахимовой, поэтому мы не стали спорить, да и так куда удобнее. На берегу мы вышли из машины, чтобы поздороваться. Света тут же прыгнула на шею любимому отцу, а тот начал кружить ее на руках, как маленького ребенка. «Ну, рад вас приветствовать, дорогие гости!» — выкрикнул он и поклонился, как это делают в этой стране. К слову, на нем было традиционное кимоно. Бродовой меч нелепо торчал из-за пояса, почти как самурайский меч. Из образа выбивалась только прическа, которую не носили в Японии. Но мы не стали обращать внимания и также поклонились, соблюдая традиции. «Ну что, теперь вас ждут семь дней погружения в культуру этой замечательной страны!» Он кивнул на людей, с которыми встречал нас. Это ваши личные слуги. Они вас сопроводят в гостиницу, которую я арендовал в горах. Кстати, там термальные источники, что достаточно редко для этого региона. Мне уже было достаточно того, что я увидел, пока балванчик облетал ближайшие территории. Уютные дворики, дороги, которые как будто только построены. У порта стояла передвижная кухня, где раздавали рамены. Да, это было именно то, о чем я мечтал. Нас сопроводили по машинам. Лимузин остался для адмирала. Также он добавил, что приедет к нам через пару часов, а пока ему надо поговорить с братом. И судя по тому, как он прячет от нас простой полиэтиленовый пакет, в котором что-то бренчало, я понял, что навестит он нас не в самом трезвом состоянии. Ну, его право. Нас повезли в трех автомобилях по самым живописным местам, которые могли попасться нам на пути. Мы проехали и рисовые поля, расположенные каскадом, и парочку храмов. Вдалеке виднелась огромная гора, к которой мы медленно подъезжали. Колонна автомобилей въехала в лес. Около часа мы ехали по шоссе, пока мы не свернули на какую-то узкую дорожку и начали велеть по неровной колее. «Миша, что-то мне это не нравится», — произнесла Лора. С этой же фразой ко мне наклонился и Антон с Машей. Я отправил детальки болванчика в другие машины, где ехали остальные ребята. И они тоже подтвердили свои подозрения. Света ехала во второй машине, и через своего помощника я услышал, что она говорила. «Э, водитель, мы куда едем?» Вместо ответа он нажал кнопку, и бронированная кошка между ним и салоном закрылась. Двери тоже заблокировались. То же самое случилось и с нашими машинами. «Вот уроды!» — выругалась Лора. За нами ехали две машины сопровождения от Адмирала, и сейчас они обе взлетели на воздух. Слава богу, что корпус был напичкан артефактами, и в салоне никто сильно не пострадал, но машины ехать уже не могли. «Этот рядом», — сообщила Света через баллончика всем нам. «Ну что, выбираемся?» — улыбнулся я, приготовившись в любой момент заглушить автомобили и снять все блоки. Лора уже давно все взломала. «Нет», — крикнула Света, — «тупица Кузнецов». Это же такой шанс помочь отцу. Давай подождем и посмотрим, куда нас привезут. Это же опасно, — сказала Аня, которая была сегодняшним голосом разума. Собственно, она права. Но и у Светы имелись аргументы. Расслабься, дорогуша. С нами Кутузова и Есенин. А если тебе и этого мало, то еще два финалиста универсиады. Но все же... Аня, — сказала Виолетта, — если что, я тебя воскрешу.